Глава шестидесятая Смотрю на малыша, слезы на глаза наворачиваются. Такой маленький, нежный, крошечный. Даже страшно дотронуться. Но когда медсестра кладет мне ребенка на грудь, я как-то сама сразу понимаю, что нужно делать. Рефлекс включается. Обхватываю его правильно. А он морщится. Так забавно. И тянется ко мне. Взгляд затуманивается. Не сразу удается проморгаться, потому как слезы так льются градом по щекам. А остановить их не получается. Слезы счастья. В этот момент даже боль отступает. забывая про мучительные схватки, про долгие часы, проведенные в больничной палате. Роды проходят тяжело. Такие ощущения ни с чем нельзя сравнить. Будто изнутри полосует, причем по нарастающей. Но теперь все это резко отходит на второй план. Уже не важно. Главное, вот, у меня в руках комочек радости. «Вы устали», — доносится голос медсестры, будто издалека. «Позвольте, я перенесу малыша». «Нет-нет», — мотаю головой, все «всё нормально». Не могу от него оторваться, не хочу. Смотрю на моего сыночка и до сих пор не верится, что все это по-настоящему. Ни сон, ни мечта, реальность. Столько лет представляла этот момент, верила, надеялась, но ничего не получалось, будто свыше еще не давалось. Не то время, не так. И вдруг все исполняется, когда я ничего не ожидала, когда полностью отключилась от этих мыслей, потому что не видела смысла дальше себя терзать. Накрывает меня до дрожи. И кажется, только в этот момент надлом внутри исцеляется до конца. Такое ощущение складывается: ведь ко мне приходит малыш, которого я всегда ждала, которого однажды потеряла. Сейчас все как должно быть. Правильно. Где-то в стороне хлопает дверь, и в следующий момент тяжелые ладони накрывают мои плечи. Катя! Хриплый голос Демьяна звучит над ухом. Он взрывается лицом в мои волосы, целует, а потом стоит так, чтобы видеть мое лицо и на малыша смотреть. Ловлю его взгляд, улыбаюсь. Он такой? Таким никогда раньше его не видела. Одурел, пока круги за дверью палаты наматывал. Бесился, кулаки сжимал, а сделать нихуя не мог. Катя запретила заходить в палату. И так-то похуй мне на запреты. Всегда. Но только не на те, которые от нее исходят. Пришлось рефлексы заткнуть. Ждать. Тупо слушать, как она там кричит. Загибаться от того, что нихера это все не под контролем. Забыл, будто так вообще бывает. Что-то и не под контролем. Привык управлять, просчитывать. Но Рода не тот случай. А она еще и сама рожать решила. Без анестезии. Только на небольшую капельницу согласилась. И врач на ее стороне был. Мол, здоровье позволяет. Угрозы для ребенка нет. Только мне же ее боль прямо до нутра. Все бы это на себя взял. Лишь бы ее страной обошло. Никак не затронуло. Нахрен эти страдания. Но если Катя чего-то хочет, то так и будет. Хуй там поспоришь. Конечно, под палатой я понял, больше она у меня сама рожать не будет. Через такое снова ее не пропущу. Хватит. Каждый крик режет, по-живому, и всхлип, и стон, а потом совсем другой звук, звонкий, звенящий, детский плач. Наш сын подает голос. Зависаю. Первое время просто слушаю, после толкаю дверь, прохожу внутрь, сразу выхватываю взглядом Катю, с нашим сыном на руках. К ним иду. А она будто и не замечает, не поворачивается. Ребенка держит, только на него смотрят Все внимание туда направлено. Подхожу, за плечи ее обхватываю. Лицом взрываюсь в мокрые и растрепанные волосы. Родная моя, хорошая моя. Зову ее. Головой ведет, шагаю в сторону. Так, чтобы и ее видеть, и на малову посмотреть. Смотрю на него и сам будто подвисаю. В груди что-то сильно сжимается и точно щелкает. Взгляд теперь не отвести. Вроде мелкий совсем, видеть нечего. Сморщенный а уже чувствуется. Пацан крепкий, сразу заметно. Здоровый, сильный, мой. Есть теперь кому дела в будущем передать. Конечно, на одном ребенке останавливаться не собирался. Но после того, как эти ее роды прошли, планы, походу, стоит пересмотреть. Может, ну его нахрен? Опять Катю через такую боль проводить? А то я же, когда все это планировал, не знал, до чего дойдет. Роды эти – просто пиздец. Хватит нам короче. Наследник есть, вон какой, крепенький. Смотрю, к мамке на груди тянется. Голодный. Сосок хватает, причмокивает. Хорошо приложился. Тянет и тянет. А потом так же резко все. Зажмуривается. Но к груди так и жмется. Рядом с матерью ему нужно. Поближе. Вот. Задремал. Взгляд поднимаю. Катя его изучает. Как завороженная. Улыбается. Глаза сияют. Счастливая. Вся будто изнутри светится. Словами это не передать. Она всю беременность сияла. Даже когда ей паршиво было. Целый месяц ее наизнанку выворачивала. Потом нормально стала, Но все равно. И спала плохо. Постоянно в туалет просыпалась. И уставала сильно. А это выражение во взгляде никуда не девалось. Какое-то внутреннее спокойствие. Уверенность. Умиротворенность. И свет точно из самой глубины льется. Я и раньше на ней залипал. А тут вообще не оторваться. Между нами всегда связь была. С первой встречи протянулась. Теперь эта связь только крепнет. Чувствую ее. Всю. И пацана нашего чувства. Маленький у нас на славу вышел. Катя его чуть сильнее прижимает. Осторожно. А он прямо видно, что кайфует от нее. Нужно же так. Совсем мелкий. Его трон страшно. Зато с характером. По мимике видно. Хотя там той мимике нужно постараться, чтобы увидеть. Имя выбрала? Спрашиваю тихо. У нее целый список есть. Пока беременная ходила, составляла. Помню, как говорила мне. Дем. Так много есть хороших имен, но ни одно из них ему будто не подходит. Вот мне понравится какое-то, услышу где-нибудь, и очень нравится. А ему, кажется, совсем не идет. Будто он сам такое имя не хочет. Я как безумная сейчас, да?» Смеялась. «Нет», — улыбался в ответ ей. «Просто время еще не пришло. Родиться и имя будет». Вздыхала, словно волновалась, что так и не определимся. «Выбрала». Теперь она широко улыбается. «Довольная такая выдает мне, что решила». «Данил, Даня. Мне кажется, ему пойдет». «А что? Хорошо. Данил, Данька. Какой же он Данька? Данил Демьянович Дикий. Добро пожаловать в наш мир!» Прохожу в квартиру. Высаживаю Даню в детское кресло. А он за мной тянется. За волосы хватает. Хоть и заколола все назад, малыш умудряется выхватить и для себя прядь. «Ма!» — не пускает. Не хочет, чтобы уходила. Даже если отойти, собираюсь на пару секунд. «Сейчас будем кушать». Говорю, и стараюсь освободить свои волосы из цепких пальчиков. не тянет сыночек, Даня с моим планом не согласен. Ня! Хватка у него, но весь в папу. И если уж чего захочет, то все, договориться практически невозможно. Дань, смотри! Подхватываю его любимую игрушку крупную яркую, а если помотать, то еще извинит. Он зависает, глазки открываются шире. Все внимание теперь туда. Держи! говорю. Так получается его переключить и все-таки освободить свои волосы. Возвращаюсь в коридор. На автомате забираю почту, которую взяла внизу, и сумку. Дверь пока не закрываю. Там же идем с коляской идет. Иду на кухню, чтобы приготовить малышу еду. По пути разбираю рекламу, счета, письма. Многое можно сразу выбросить. Но тут я застываю. Мои пальцы сжимают открытку. Очень красивый снимок побережья на рассвете. В углу штамп. Гавайи. Переворачиваю. Никаких подписей. Может быть, по ошибке нам положили. Никаких знакомых у меня на гаваях нет. А значит... Будто щелчок в голове. Нет, не ошиблись. Вдруг понимаю, кто именно это отправил. И на душе словно легче становится. А ведь до этого момента тяжести я и не замечала. Но что-то фоново чувствовала. Открытка, будто окончательное прощание. И знак. Лебедев нашел свое счастье. На гаваях или еще где-то. Так мне хочется верить когда смотрю на яркий пейзаж. И я почти уверена, что права. Будь счастлив, Дим. Ты этого заслуживаешь, как никто другой. Ма! Оборачиваясь, Даня перестает трясти свою игрушку. Смотрит на меня внимательно. Улыбаюсь. Сыночек улыбается мне в ответ. И сейчас он так похож на своего папку. Сейчас, сейчас, говорю ему. Дам кушать. Из коридора доносятся звуки. Дем разбирается с коляской. Идет к нам. — Кать, что там? — спрашивает, пристально меня изучает. Пожимаю плечами. — Давай! — говорит он, кивая на пачку корреспонденции в моих руках. — Там ничего важного. Отмахиваюсь, откладываю письмо в сторону. — Все, давай, руки мой. Будем обедать. Демьян в обед домой приезжает. Его офис недалеко. Так удобнее. Занимаюсь едой, а когда поворачиваюсь, не могу сдержать улыбку. Отец и сын вместе с игрушкой возятся. Увлеклись. И кто бы видел сейчас Дема... Точно бы не поверил своим глазам. На работе он совершенно другой. Вчера сама наблюдала. Там все по ходят. Ему лишнее слово никто не скажет. И понятно почему. Мрачный босс. Серьезный. Сосредоточенный. В делах жесткий. Иногда даже безжалостный. Но дома будто другой человек. Это все он. Мой. Кать. Поворачивается, точно почувствовав мой взгляд. Наш малыш тоже сразу реагирует. «Ма!» Зовет меня. «Да, кушать!» – улыбаюсь. «Все готово!» Что-то меняется. Катя сегодня сама не своя. Данька во всю круги вокруг нас нарезает. Бегает так, что в другой бы раз Катя сразу им занялась. Но сегодня она только на автомате закрывает острый угол обеденного стола ладонью, когда пацан рядом проносится. На встречу с подругой ездила. Общалась. Еще в обед. Но там все нормально. Варвара ей только хорошие новости рассказать могла. Тогда в чем проблема? На работе никаких серьезных трудностей, иначе бы мне уже доложили. Сам не вмешиваюсь в ее дела, но, конечно, мои люди все под контролем держат. И вот смотрю на нее, впервые считать не могу. Даже не скажешь, будто настрой плохой. Нет совсем, просто другая она. Непривычно подвисшая, словно где-то далеко в своих мыслях. Завожу разговор на левую тему, а она точно не слушает. Рассеянно отвечает, не в попад. Ладно, еще попробуем. — Данька взрослый уже, — говорю. — Два года. Быстро вымахал. — Да, — задорможенно кивает. — Быстро. — Думаю, можно в сентябре его в школу отдать. Здесь рядом есть. Военная. Пусть мужиком растет. Пора. — Да, пора. — Будто механически повторяет, а потом, как опомнится, глаза распахнет и на меня... — Чего? — Ничего. Какая еще военная школа? — Никакая, — усмехаюсь. — Вот теперь она действительно на меня смотрит. И вообще, она здесь, со мной кулаком по плечу врезает. «Чтобы больше я таких шуток не слышала!» — прищуривается. «Ну, не знаю!» — протягиваю. «Что ты не знаешь? А как с тобой говорить, когда ты вся в своих мыслях?» Молчит, немного хмурится. «Что такое, Кать?» — спрашиваю. «Ты чего так?» «Новости есть». «Новости?» «Да». «И чего там?» Ресницы дергаются, глаза блестят. «Кать, ты чего?» Привычным жестом подхватываю ее, на колени к себе притягиваю, прижимаю крепче. «Ох, Дём!» — выдыхает. «Да что такое?» «Беременная я», — выпаливает. «Опять!» «Несколько тестов сделала, все положительные, но не верилась. Первая беременность моя чудом была, а вторая... В общем, пошла к врачу сегодня». В глаза смотрит. «Близнецы будут». Голос у нее срывается. «Охуеть!» И, походу, это я вслух выдаю, потому что Катя закрывает мне рот ладонью. «Дём!» «Данька рядом!» «Охуенно!» На ухо ей выдыхаю. Да что ты заладил эти свои? Ну а как еще? Не верится. Бормочет. Просто не верится. Хорошо бы Даньке брата. А может, сестры будут? Схлипывает на эмоциях. Неважно, кто будет. К щеке ее губами прижимаюсь. Если сестры, то после сестер можно и брата ему сделать. Да? В глаза ей смотрю. Данька к нам подбегает. Теперь уже мы оба угол стола ладонями закрываем. И я, и Катя. Как по команде, не сговариваясь. А Данька за нами наблюдает. Помедлив, свою ладошку сверху припечатывает, поверх наших. Катя его на руки подхватывает. «Ну, мам!» Сперва выкручивается, после смирно сидит. Кайфует он, когда мамка его в затылок чмокает. Обнимаю их обоих. «Моя семья. То, ради чего в тюрьме выжил. Ради чего другой дорогой пошел. Самое важное. Настоящее. Вот оно. Счастье».